я сидел здесь думая о том о сем и вдруг заметил что неподалеку у клуба дибл разговаривает с какой то девушкой кто это я определить не мог она стояла ко мне спиной скажу лишь что на ней было белое платье когда они попрощались фердинанд медленно направился в мою сторону вид у него был печальный днем он проиграл джимми фовергилу и я решил что дело в этом вскоре выяснилось что прав я лишь отчасти Он сел рядом со мной и несколько минут мрачно смотрел в долину. «Только что говорил с Барбарой Медвей, наконец сообщил он. «Вот как», — сказал я, — «очаровательная девушка. Она уезжает на лето в марвис пей. Наши места опустеют. Еще бы!» — возбудился он и замолчал снова. Наконец он глухо застонал. «Черт, как я ее люблю!» — проговорил он сквозь зубы. «Господи Боже, как люблю!» Я не удивился, что он со мной откровенен. Почти все здешние молодые люди рано или поздно приносят мне свои тяготы. Фердинанд отрешенно грыз ручку неблика. Не могу, — сказал он наконец, — не могу попросить такого ангела, чтобы он, то есть она, вышла за меня замуж. Понимаете, всякий раз, когда я уже готов, я кому-нибудь проигрываю, и я теряюсь. Я нервничаю, бормочу, говорю глупости. Хотел бы я знать, кто придумал эту бесовскую игру. Взял бы его и задушил. Наверное, он давно умер. Ну, хоть попрыгал бы на могиле. Именно тут я понял все. И сердце у меня сжалось. Истина вышла наружу, и Фердинанд стал обалдуем. Ну — Ну-ну, дорогой мой, — сказал я, — знаю, что слова мои бессильны. Справьтесь с этой слабостью. Не могу. Попробуйте. Он снова погрыз ручку, потом сказал, — Она просила меня приехать в Марвис-бэй. — Что ж, неплохо. Значит, ей нравится ваше общество. — Да, но какой в том прок? Глаза его внезапно блеснули. — Вот если бы я победил хорошего игрока хоть раз, хоть один раз, я бы с ней объяснился. — Огонек угас. Но куда мне? Что тут скажешь? Я похлопал его по плечу, и вскоре он ушел. Я остался здесь, думая о нем, и вдруг из клуба вышла Барбара. Она тоже была печальна и озабочена, словно что-то ее гнетет. — Хотелось вам, — спросила она, садясь в соседнее кресло, — дать кому-то по голове чем-нибудь тяжелым. Я ответил, что это бывало, и спросил, кого она имеет в виду. Она поколебалась немного, но, видимо, решила исповедаться. Одна из радостей старости — то, что мне открывает душу прелестные создания. Барбару я знал с детства, даже купал ее в те времена. Как-никак это связывает. — Почему мужчины такие дураки? — воскликнула она. — Ты не сказала, кто навел тебя на эту суровую мысль. Я с ним знаком? — Еще бы. Вы с ним только что разговаривали. — Фердинанд дибу значит его ты хочешь стукнуть именно а почему потому что он болтус ты хочешь сказать обалдуй спросил я удивляясь как проникла она в его тайну нет а болтус вы подумайте влюбился а признаться не может я совершенно уверена что он меня любит чутье тебя не подвело он говорил мне об этом почему же он мне не говорит вскричала пылкая девушка швырнув камешек в подвернувшегося кузнечика Не могу же я на него вешаться. Должен он хоть намекнуть. Ты разрешишь вкратце передать ему наш разговор? Ни в коем случае. Да я лучше умру, чем позволю ему подумать, что обезумел от любви и засылаю ходатаев. Я ее понял. Тогда боюсь, — серьезно сказал я, — что сделать нельзя ничего. Придется ждать и надеяться. Быть может, в будущем году Фердинанд обретет спокойствие, твердость, точность удара. — О чем вы говорите? — О том, что он не будет обалдуем. — Т.е. обалдусом. — То есть обалдуем. Это человек, и я объяснил ей, какие препятствия мешают ему сказать о своей любви. — В жизни не встречала такой чуши, — вскричала она. — Значит, он ждет, пока станет хорошо играть? — Все не так просто, печально, — ответил я. Плохие игроки женятся, чувствуя, что нежная забота может им помочь но они толстокожие, а у Фердинанда кожа тонкая, он раним, он глубок, он позволил себе впасть в отчаяние. Одно из лучших свойств гольфа — то, что плохая игра приводит к смирению, предотвращая гордыню и кичливость, которая легко обрести на иных стезях. У Фердинанда смирение это зашло слишком далеко, он пал духом. Он считает, что ничего не стоит и никому не нужен. Подумай, он счастлив, когда Кэдди берет у него деньги, а не бросает их ему в лицо. Что ж, ничего не изменится? Я немного помолчал. Жаль, сказал я, что ты не заманил его в Марвис Бэй. Почему? Мне кажется, он мог бы там вылечиться. Он найдет там игроков, которых сможет победить. Когда я в последний раз был на этом курорте, поле для гольфа напоминало Саргассово море, где плавает всякий мусор. Я видел вещи, от которых поневоле задрожишь и отвернешься. Но, насколько я понял, он туда не едет. Едет. Вот как? От меня он это скрыл. Он сам не знал. И не знает, пока я не скажу ему пару слов. И она твердым шагом пошла в клуб.